Время стояло. Великая река впервые замерла, и драконы времени застыли тоже, остановив ее вековечный бег. Чары хеди работали. Спаситель впервые шевельнулся, попытался что-то сделать, создавившими его со всех сторон хрустальными плоскостями. Пальцы сжались в кулаки. Губы вытянулись бледной бескровной линией. Он попытался толкнуть наползающую на него плоскость, ничего не вышло. Ударил сильнее, потом еще раз, но только брызнули капли крови из разбитых костяшек, а трещины в хрустале стремительно затягивались. «Удар! Еще!» «Летят осколки, но пробоины в прозрачных пластах», Таких хрупких на первый взгляд мгновенно исчезают. Спасителя стискивало, его заключало сейчас в прозрачную клетку. Познавший тьму, следил за этим бесстрастно, холодно и четко сознавая, что должен сделать дальше. Его родня, истинная родня, ждет его, как ждала все эти ионы там, в домене соборного духа. И как бы ни обернулось дело, точнее, обернуться оно должно одним лишь только образом. Он увидит мать и отца. Лик Спасителя впервые утратил спокойствие. Рот дрогнул, губы растянулись, обнажая белые зубы. Самые обычные, сейчас они казались вампирьими клыками. «Ненавижу упырей», — негромко сказал Хедин и шагнул к спасителю, сливаясь с хрустальными шпалерами, входя в них, становясь их частью. Постой, познавший тьму. Ну, конечно, как тут могло обойтись без духа познания? Что ты хочешь, великий? Я несколько занят. Попрощаться, познавший. Все исполнилось в строгом соответствии с планом. Твоим? Моим и Дима Горгана. Конструкт завершен и работает. Остался последний штрих. Мой? Совершенно верно познавший. Мы всегда знали, что именно тебе нужно будет нанести его. И ты, конечно же, знаешь, что я собрался сделать. Нет, но мы все предусмотрели. И что же случится со спасителем с дальними? Спаситель вбирает сейчас в себя все окрестные миры, а потом доберется и до остальных. Кристал дальних ты видел сам, его не удержит надолго. Он сожрет все, что сможет, а потом разорвет и саму творимую дальними монаду. Победа хаоса окажется полной, но, к счастью, мы предусмотрели это. Со Спасителем справишься ты, а с дальними наш конструкт. И что же будет? Что будет? Будет Вселенная, живая, живущая. Только в ней не будет ни Спасителя, ни дальних. Хедина, познавшего тьму, я так понимаю, не будет тоже. Такова цена. Не будет очень многого. Но многое и уцелеет. И третья сила, конечно же, будет в их числе. Разумеется. Очень удобно. Это будет уже иная сила, познавшей тьму. Орлангур с демогорганом перестанут существовать. Места наши займут иные. Этим иным еще предстоит родиться. То есть вы, разумеется. Иначе никакой конструкт не поможет, но с нашей кровью он сработает. Сотрет в порошок дальних, это ведь они становятся кристаллом, ты же понимаешь. Понимаю. Тогда прощай, Хедин, познавший тьму. Прощай, больше мы уже не увидимся. Время стоит, но даже сейчас к нему не стоит относиться с пренебрежением. Ты ведь спланировал это в тот самый день, когда помог мне одержать победу, когда помог опрокинуть Ямерта. Конечно. Как же иначе? Никак. Я понимаю. Что ж, прощай, великий дух. Спасибо тебе. Нет, спасибо тебе, Един, познавший тьму. Надеюсь, ты успеешь обнять свою мать. Драконы времени послушно шевельнулись. Хеддин сделал еще шаг. Мелькнул искаженный взгляд спасителя. Ненависть, неутолимый голод. И что это? Торжество? Несмотря ни на что, торжество. Но поздно. Бездна раскрылась и сомкнулась. Этим путем уже прошел лекарь Фиделис. Что-то с ним сейчас. Бездна. Хедин падал в нее, и чем-то это напоминало падение в очрево Неназываемого. Тот же неутолимый голод, только Неназываемый поглощал все, потому что такова была его природа, как вода не может не тушить огонь, а спаситель, потому что таково было его желание. Здесь царила полутьма, словно вечные сумерки. И еще здесь томилось великое множество душ, но не так, как в чреве называемого. Там они все-таки оставались крохотными искорками, частицами пламени неуничтожимого. А здесь? Здесь они рассеивались тусклым туманом, сливаясь воедино в какую-то сплошную, почти неразличимую массу. Были ли у этой бездны границы? докуда она простиралась, впрочем, неважно. Он, Хедин, не зря прошел по золотому лучу до самого конца. Он сбросил человеческое обличие, оно ему больше не нужно, но только если и вправду он окажется лицом к лицу с матерью. Искра его сути замедлила падение, зависла, А потом Хедин вдруг увидал совсем близко смутный огонек костра. Огонь здесь невероятно немыслимо, но течение несло его именно туда. Крошечный островок среди тумана. Высоко поднимающиеся мачтовые сосна. Живое пламя внизу и человек, задумчиво застывший у огня. Привет тебе, бог Хедин. Лекарь Фиделис поднялся, склонил голову. Хедин ступил на твердую землю. К нему вновь вернулся привычный облик, хотя сам он ничего не предпринимал. Что такое? Иначе неудобно говорить. Слегка развел руками врачеватель. Не беспокойся. Время здесь стоит и будет стоять. До срока. Так что не бойся опоздать. Хедин опустился на поваленное дерево. Ты постарался, целитель, даже здесь, за последней чертой. Фиделис кивнул, улыбнулся чуть виновато. Я знал, что ты придешь, Бог еден. Я ждал тебя. Зачем? Я знаю также, что ты задумал. Но в одиночку тебе не справиться, да и мне тоже. Хотя я надеялся, признаюсь честно, но не смог. Да, не смог, а жаль, очень жаль. Врачеватель расстроенно вздохнул. Думал, покончу совсем сам, а нет. «Что ты мог сделать против спасителя, лекарь?» Это получилось жестче, чем Хедин собирался, но Фиделиса не подумал обижаться. «Высвободить всех плененных?» — сказал он, словно само собой разумеющееся. Но не получилось. «Нет». Лекарь покачал головой. «Всемогущих тут нет». Все имеет цену и для всего потребен механизм. Механизм какой? Разве ты не видишь, бог Хедин? Я вижу, что души здесь словно слились воедино, перестали быть отдельными искрами. Фиделис кивнул. Именно. Ты пришел их освободить. Но как освободить, если они слиты? Я знаю, как. Фиделис вновь кивнул. Я помогу. Просто сказал он. Кто ты, лекарь? После паузы спросил, познавший тьму: Ты явился ниоткуда, ты владеешь силой, но ты не чародей. Времени властно над тобой, но ты не истинный маг. Кто ты? Скажи правду. Какой смысл сейчас хранить эту тайну? Нет никакой тайны, спокойно ответил целитель. Я родился человеком как и ты, великий Хедин. Так вышло, что я сталкивался со спасителем, с так называемым спасителем, само собой. Спасал сам, кого мог. А потом... Мы схожи с тобой, могучий Хедин. Тебя выбрало упорядоченное. Ты был нужен ему. Видать, я тоже ему понадобился. Время шло, а я не старел. Учился, осваивал новое, ходил по мирам, лечил, учил. Простая история, великий Хедин, не слишком-то отличающаяся от твоей. Откуда ты знаешь, что я тоже рожден был человеком? У тебя была душа, бог Хедин. Я чувствую, я знаю. Это, наверное, мой главный талант. А теперь ее нет. Пламя неуничтожимое осталось, а душа... Ее забрали у тебя, великий бог. Душа есть воплощение этого пламени. Она состоит из неуничтожимого огня, но все-таки она нечто большее. И этого большего тебя лишили, когда сделали истинным магом, великим пределом. Не удивляйся моему знанию, я много странствовал, читал и слышал многое. Знание о том, что такое замок всех древних и какова природа его обитателей, не тайна для посвященных. Пусть так, целитель. Но мы заболтались, а дело не ждет. Кристалл дальних движется, его надо остановить. Пусть время, как ты говоришь, сейчас и замедлилось. Фиделис склонил голову. Я готов, могу, чихедин Только мне кажется, что сейчас у нас появятся гости. Сиди, сиди, я им помогу. Боюсь, что нам не справится даже вдвоем. — Зачем ты это сделал, брат? Ракот пожал сотканными из тьмы плечами, по-прежнему широкими. Я буду тебе нужен. Спасителя не победить ударами извне. Его сила не стихийная, только изнутри. Как только ты туда шагнул, я понял. Только от чего ты раньше не сказал. Великий Хедин считал, что справится сам, опередил познавшего тьму лекарь. Как и я, кстати, но не получилось. «Во всяком случае, у меня». «Отсюда нет возврата», — спокойно сказал Хедин. «Я знал, на что иду. И у меня есть план». Ракот только усмехнулся. «План — это хорошо. А насчет нет возврата — это мы еще посмотрим». Рядом с Ракотом застыли двое. Воительница древнего Асгарда, родня Старого Хрофта, И человек в тяжелой броне с вычеканенным на груди царственным Василиском. Император Мельина. — У меня тоже есть план. Ракот повел рукой. — Если я что и понимаю, брат, так это то, что в бездну нужно идти с теми, кому доверяешь. И кто доверяет тебе. Здесь это становится силой действеннее любых огненных стен. Еще двое. — негромко предупредил Фиделис. «Они последовали за тобой, бог Хедин. Я подхвачу их». Адата Гилера низко склонилась перед Хедином. это раз моя вина безмерна». «О чем ты, Адата? Сейчас это все не важно. Ты последовала за мной, но что ты собираешься тут сделать? Не стоит сердиться на тех, кто пошел за великим Хедином по зову сердца. Осторожно вмешался Фиделис. «Вот именно!» — бросила Айвли. «Мы знаем, что пригодимся». «Начинай, могучий Хедин. Фиделис осторожно тронул познавшего тьму за плечо. «И в самом деле нет смысла больше тянуть. Начинай!» Хедин глубоко вздохнул. Обвел взглядом крошечный островок, такой невозможный здесь и в то же время такой реальный. Поваленный ствол, мох, кора, муравьишки, занятые всегдашним своим трудом. Покачивающиеся ветви. Жизнь, та самая простая жизнь, ради которой он и шагнул в бездну. Целитель прав. Нет смысла тянуть дальше. Хорошо. Тогда, друзья, делаем так. Что задумал спаситель, хотел бы я знать. Пробормотал Горджелин, пытаюсь углубить заполненный пламенем ров, куда валились и валились шеренги мертвяков. Какая мы для него угроза? А если угроза, то чем его достать? Мертвые исполины, мужчины, женщины, дети, вся древняя раса прежних хозяев этого мира продолжали надвигаться. Место сожженных, разорванных, раздавленных, занимали новое. — Спаситель, словно их всех тоже в себя тянет, — слегка задыхаясь, проговорила лидаэль. Будто завалить хочет, — кивнул Аратарн. — В нем пропасть. Горджелин резко ударил посохом озимь, болезненно скривился. Края огневеющего провала разошлись еще шире. Пламя взвелось выше, загудело увереннее и злее. — И он закрывает ее, — продолжила Вейда. — Гребет все из этого мира и из всех соседних. Бездна должна заполниться. Он ее запечатает, а дальше... — Ему, наверное, даже кристалл дальних нипочем, — Ледаэль пыталась перевести дух. — Нипочем, — на миг задумавшись, подтвердил Горджелин. — Он останется в нем, а потом... Потом не знаю. «А потом он разорвет его, разорвет любые путы», — сказала Вейда, — «как зерно, как желудь, как семя». Творец ничего не оставлял на волю случая, — буркнул Горджелин. «Только почему из всех видов сохранения сущего приходится выбирать между ужасным и совершенно невыносимым?» «Пропасть меж тем все заполнялась и заполнялась». Не помогали даже огненные хлысты губителя. «Им надо остановиться», — Аратарн глянул в небо. «Они еще пытаются что-то сохранить». «Им не надо останавливаться», — перебил Горджелин. «А возрождающий надо перестать сдерживать твоего отца». Теперь уже ясно, что план не сработал. У спасителя нашлось кое-что получше. «Постарайся дозваться до губителя». Аратарн молча кивнул. Сейчас он не думал, что случится с ними самими, если Инаири даст губителю полную свободу. Пламя в пропасти вновь начало опадать. Горджелин заворчал, пытаясь еще раз двинуть ее края. Мертвые наступали. Армада сделала все, что могла. Она закончила тот анализ, что оказался доступен. Она передала информацию бывшим врагам, Хедину и Ракоту, но они отвергли ее и оказались, как подтверждали новые данные, правы. Мир погибал и так, и все, кто в нем, погибали тоже, но спасители это ничуть не останавливало. Бывшие враги умели видеть дальше. Армада испытывала к ним нечто схожее с человеческим чувством «уважение». Бог Хедин нашел иное решение. Армада беспрерывно просчитывала его варианты и вероятные исходы, но не находили иного. Ангелы, творимые Спасителем, были его силой, но одновременно и слабостью. Он оказался слишком самоуверен, подобно прежним начальствующим. Спаситель вбирал Хьорвард в себя – намереваясь запечатать поглощенных им врагов. Хедин с Ракотом исполнили часть того, что были обязаны исполнить, и теперь Армаде оставалось лишь помочь им, тем малым, что у нее еще оставалось. Конструкты двинулись, забиваясь в плотную массу. Резервы пришли в действие. Те, что полагалось употребить только в самом крайнем случае, Частицы армады, большие и малые, сливались воедино, точно растворяясь друг в друге. Обратного пути не было. Армада сможет восстановиться только через заранее отделенные от нее части, что ушли уже довольно давно. Армада сжималась, но не прекращала считывать данные. Любые изменения тут же анализировались, задачи корректировались. Для осуществления плана бывшего врага Хедина требовалось очень точно выбрать время и место, чтобы толчок действительно сдвинул бы равновесие. Наконец, от огромной армады остался один-единственный конструкт. Не самый устрашающий видом, не самый большой, но зато его полнила такая сила, Что казалось, он способен сейчас зажигать и гасить звезды. Оставалось только ждать правильного момента. Валившие валом мертвяки ничего не решали. Это просто балансирование спасителем потоков силы, запечатывание бездны с драгоценной добычей, бывшими врагами Хедином и Ракотом. Пусть. Армада была готова как никогда раньше.